Мы с Велором расположились в кресле и смотрели на родителей Али, еле сдерживающихся, чтобы не обвинить нас в похищении дочери. Только предостерегающий взгляд правителя оборотной останавливал их. Э, вы уверены, что не ваш брат, ни Велеслав, Раф не Вячеслав Рав, не участвовал в похищении девушки? В какой раз спросил Алатар. Абсолютно, уверенно ответил Велор. Демерю вечером стало плохо. Мы постарались привести его в чувство, но в итоге вынуждены были отправить домой. Прекрасное объяснение. Магия драконов дома помогает им исцеляться, не подкопаешься. Скорее всего, это из-за тех морепродуктов, что ему так понравились, удручающе вздохнула я. Накануне вечером за ужином Дима прямо перед взором правителя поглощал за обе щеки какую-то экзотическую еду. Даже Алотар просил его не переусердствовать. И мы всё это помнили. Какое совпадение, что Димирию Коренару стало плохо, а Раф ещё с ним и с нашей дочерью, прошептала мать девушки. Не успели правитель или Велор вмешаться, как сзади нас раздался рык. На что это вы намекаете? Что мой внук вор? Обернувшись, я увидела вошедшего деда Славы. И может, мне показалось, но он был очень чем-то доволен. "Я не намекаю", начала оборотница. Но Раф снова её перебил, и между семьями началась перебранка. Правитель устало прикрыл глаза рукой, вело вздохнул, а я уже знала: дело выгорит. Так и получилось. Когда через час доведённый алотар разогнал балаган, за которым мы наблюдали, претензий к нам никто не имел. Уже в коридоре, проходя мимо меня, старший Раф тихо шепнул. «Передайте ему, что я отдаю свое благословение». «Славный старикан!» – подумала я, смотря вслед уходящему пожилому мужчине. «А часом позже мы отправились порталом домой». Когда я вышла из арки, увидела совсем не дворец в Миринге, а небольшой коттедж, скорее даже избушку, и тревожно оглянулась на мужа. Делегации, сопровождающей нас, не было, а Велор спокойно осмотрелся и, взяв меня за руку, направился к дому. Никакой ошибки не было. Но что все это значило? Несмотря на весьма скромные размеры, наше пристанище на время отпуска порадовало наличием небольшой кухни и нескольких комнат. В одной из них имелся даже камин. Не заметила и особенных изысков за то, как мне сообщили, место самое безопасное – К тому же, на мой взгляд, тихая и красивая. И что я могла сказать? Меня не устраивает место отдыха, что предпочла бы провести время с ним и получить в ответ не устраивает иди на все четыре стороны. Разобрав вещи, присела на крылечке и смотрела на заходящее солнце. Оно окрасило небосвод в переливающиеся цвета различных тонов. Самое красивое время суток. Вилор отбыл сразу, как только доставил меня. Слава в дальней комнате общался со своей невестой. Я их понимала и завидовала им. Проходя мимо, можно было слышать обрывки признаний и вздохи. А ещё оборотень во все стороны фанил любовью. Бе, неудобно всё это слышать и чувствовать. Уже не зная, куда деться, я вышла на улицу и побрела в дальнюю беседку, где меня и нашёл Дима. Что, спросила у дракона, опустившегося рядом со мной на лавочку. Не могу больше находиться внутри. Несмотря на то, что ты рассказала, как можно отключить чувства, я не могу полностью это сделать. Та же история, кивнула я. Когда они сидят и карамельно смотрят друг другу в глаза, мне становится приторно и плохо. Кошмар, согласен, ответил Дима. Одно радует. Я вопросительно посмотрела на дракона. У них запрещены интимные отношения до брака. "Неужто", порадовалась я. "Это прекрасно. Иначе я бы отсюда смылась и плевать на опасность". Но радовались мы слишком рано. Слава и Аля из комнаты так и не вышли. Несмотря на то, что ничего нискромного мы не чувствовали, сладкие эмоции и романтизм просто оглушали, и от этого становилось не по себе. Так что утром Когда пара выбралась вкусить пищу земную, мы предложили им продолжить их тесное общение в лесу. Дети природы не должны сторониться окружающей зелени. Слава помурщился. "Надя, мне бы не хотелось далеко уходить, вдруг что-то случится. Это он сейчас обо мне заботится? Тогда лучше в лес. У меня уже есть защитник, а тебе советую поскорее жениться на своей невесте, пока мы вас не поженили". Мурачно предложила я: "Это невозможно. Ни её, ни мой род благословения не дадут", сообщил нам этот удивительный оборотень. Упёр не всту родителей, а теперь забеспокоился о благословении. Я когда-нибудь пойму этот мир? Оборотница всё это время молчала, думая о своём, а мы с Димой переглянулись, не зная, как сообщить молодой паре последние новости. Что? Сразу всё понял Слава. «Понимаешь», — начал дракон. «От Али отреклись родственники», — выпалила я. Девушка вскинула голову, в ее глазах плескались шок и боль. «В моих тоже плескались бы, будь я на ее месте». «А я ведь спрашивала тебя, помнишь?» — напомнила ей. Оборотница кивнула, понурила голову, и Слава сразу прижал ее к себе. «А тебе дед велел передать, что дает благословение», — добавила я. Оборотень изумлённо на меня взглянул. Откуда дед знает о моих проблемах? Когда нас пытались обвинить в покушении, твой дед защищал тебя как лев. Как? нахмурился слава. Ну, яростно защищал, ругая с родителями Али, перефразировала я. Так что твой род будущий брак одобрил. Оборотни переглянулись. А большего нам и не надо, подмигнул слава невесте. А мы с Димой Дружно вздохнув и не доев завтрак, пошли на улицу. Остаток отпуска обещал быть трудным. Один плавно перетекал в другой, и в этой рутине весь отдых я вынуждена была бороться со своей тоской по мужу. Все занимались своими делами, а я не хотела никому мешать. Стоит ребятам понять причину моего удручённого состояния, и мне жить я не будет. В Миринг нас не пустили. Сначала я удивилась, с чего бы после операции как добыть невесту, очутилась в этом захолустье. Но мой благоверный всё объяснил. В этом поселении мы оставим невесту Славы. Тащить её с нами в столицу смысла нет. Очень опасно как для неё, так и для нас. Она, видите ли, ещё одна слабость нашей тройки. Рафи естественно был против, а не с Вилором в один из его визитов громко ругались, пока супруг действительно не рассердился. Несмотря на то, что теперь Алю искать никто не будет, ей могут сделать что-то плохое из-за того, что она важна для Славы. На мои попытки подробнее разузнать у Вилора о грозящих опасностях, мне ответили только: "Зачем тебе?" В такие моменты дракон меня бесил как никогда. Последней каплей стало то, что мне сообщили: на этот год наши встречи временно прекратятся, и в Миринге проводить свой отпуск и увольнение я не буду. Боль, которая пронзила моё сердце, навела меня на мысль о сердечном приступе. Я скривилась, но ничем больше своего волнения не выдала. Молча встав, вышла из комнаты и направилась на улицу. Мне нужен был свежий воздух. Очень, очень нужен. На пороге дома меня перехватили Дима и Слава, оба в панике от ощущений, которые сейчас были одни на троих. Но на свои вопросы ребята так и не получили ответов. Последнее, что отметила странный, не понимающий взгляд Али. Но мне было всё равно. Оттолкнув руки ребят, я пошла прочь, ничего не видя перед собой. Не знала, что происходило, но сил уже не было ни на что. Метания вымотали меня. Если ему есть что мне сказать, пусть скажет прямо. Шагая по траве в сторону леса, я не задумывалась о том, куда направляюсь. Мои мысли сосредоточились на другом. Меня переполняли воспоминания о том, что чувствовала, когда попала сюда. Страх, шок, желание бороться. Сейчас ничего этого уже не было. Тогда я думала, у меня проблемы. Но нет, тогда у меня были трудности. проблемы наступили сейчас. Теперь от меня ничего не зависело. Меня поставили на колени, когда случился переворот. Обманывая себя, мы боролись, старались всё поправить, всё изменить. Смешные. А теперь стало больно. Может, это нелогично, и если следовать доводам рассудка, всё правильно. Только мне не было дела до доводов рассудка. Я не знала, любит ли меня Велор или сбросил приворот. Почему он так бездушен и малоэмоционален? Почему не хочет, чтобы я появлялась в Меринге? Дело в моей безопасности или нет? Факт один. От меня ничего не зависело. Мне было больно, но что-то изменить я оказалась не в силах. Хотела все исправить, но казалось, ничего уже не вернуть. О страшном исходе, о том, что Велор сбросил приворот, я думать не хотела. Человек счастлив тогда, когда думает, что он что-то контролирует. Я же не властна ни над своими чувствами, ни над обстоятельствами. И, Боже, как это больно. Ничего не могла, ничего не знала, ни в чём не была уверена. Сорвавшись, я понеслась прочь, бежала, бежала что есть силы. Кровь стучала в голове, сердце болело, но убегала я не от преследователей, убегала я от себя. Хотя в моём возрасте пора бы понять, что это бесполезно. Упав на колени среди деревьев и кустарников, я сжала голову руками, стараясь не закричать. За что? Как такое могло произойти? Это совершенно неприемлемо. Как теперь жить? Зачем он вообще перенёс меня сюда? Теперь моя жизнь изменилась бесповоротно, но я ещё поборюсь, и с собой, и с судьбой. Неожиданно справа Раздался крик птицы. Посмотрев в том направлении, я поднялась и, бесцельно бредя, направилась куда глаза глядят. Нужно проветриться. Да, нужно проветриться. Голова прояснится, и я смогу всё обдумать спокойно, взвешенно. Должен же быть у меня выход, не может не быть. Без выходных положений не бывает, а значит, выход просто нужно найти. Ну почему беда не приходит одна? Неожиданно У меня перехватило дыхание. Я оступилась и начала соскальзывать с обрыва, который не заметила в темноте. И опять рывок, только теперь не вниз, а вверх. Кто-то схватил меня за шиворот и вздернул. "Ты что, не в состоянии даже под ноги себе смотреть?" прорычали мне в лицо. "Или решила столь малодушным способом уйти из жизни?" "Дурак, убери от меня руки!" зашипела я. В ответ меня не очень вежливо поставили на землю. Пойдём в сторону дома. Хватит бродить по ночам, или я понесу тебя. Поставил меня перед фактом Велор и направился прочь. Сейчас он мне напоминал прежнего себя, и так хотелось подойти и пнуть его по больнее. С того момента я замкнулась в себе. Только теперь поняла, что значит это выражение. Я не чувствовала ребят ни морально, ни физически. Впервые за долгое время я была одна. И впервые не радовалась этому. Не ожидая уже ничего хорошего от обстоятельств, я решила сбежать. Точно. Куплю где-нибудь дом, да хотя бы здесь, и буду выезжать только на задания инквизиторов. Да, отличный план. Отпуск пролетел как один миг. Я постоянно думала о своём, мало общалась. много читала и спала я видела что ребята беспокоятся они говорили со мной но не получали ответов в последний день перед началом учёбы наша тройка прибыла в академию вечером я сидела как когда-то около окна хранитель как и раньше постоянно следовал за мной но теперь меня это не беспокоило мне было всё равно остался год год учёбы а потом начнётся практика И можно будет постараться освободиться. Я смогу быть себе хозяйкой. Скоро, совсем скоро обучение закончится. С такими мыслями я легла спать, желая, чтобы предстоящие дни поскорее начались и поскорее закончились.